Только где же мне взять то, чего нет? Он е богач, е поверьте, вы ошибаетесь. Я не тот, за кого меня приняли. Ха, нашли миллионера. Надо же такое придумать. Шарада какая-то. И знакомство наше, опять же, загадка. Загадки Крупинин никакой нет. Жаль, конечно, что вы запамятовали... Один судебный процесс. А забывать его вам не следовало бы. Было это более двух десятилетий назад. Следственными органами тогда была разоблачена крупная, крепко организованная группа расхитителей, возглавляемая некими Хейфицем, Евгеньевым, Рейделем и Козловским. Группа орудовала в нескольких универмагах Москвы и трикотажных фабриках в Подмосковье. На одной из них был даже сооружен специальный цех для производства пуховых платков, джемперов, женских шерстяных кофт и прочего трикотажа. Прорабом на строительстве этого цеха работал Василий Крупенин, переброшенный сюда вместе с двумя бригадами с другой стройки. когда началось разоблачение группы Хейфица, прораб незаконно строящегося цеха тоже, естественно, попал в поле зрения следствия. Но Народный суд, учитывая молодость Крупенина, малый срок работы на нелегальном объекте не ч е л необходимым привлекать его к уголовной ответственности, ограничившись административными мерами. Не понял, однако, Крупенин, значимости сделанного ему предупреждения. В памяти от того процесса остались у него не суровые меры, примененные к обвиняемым, а ошеломляющие суммы, которыми они ворочали. Через два или три года, будучи старшим инженером отдела капитального строительства на фабрике номер пять, он сделал первый шаг на скользкой неуклонной дорожке. Строительно-монтажное управление Треста «Лекпромстрой», которое возглавлял Гурий Борзых, заканчивало на фабрике сооружение заготовительного цеха. На объекте еще много было недоделок, но строители настаивали на приемке. Клощади предприятию нужны были позарез, и, скрипя сердце, дирекция подписала акт. Отдел капитального строительства фабрики тоже приложил к этому руку Гарантировал, что строительные недоделки в скором времени доведет до конца. Начальник СМУ б а р з ы х эту заступку оценил по достоинству. Вечером после митинга в новом цехе и не очень изысканного, но добротного угощения строителей в заводской столовой б а р з ы х зашел к Крупенину в отдел капитального строительства. Он по-свойски уселся против к р у п е н и н а и положил перед ним небольшой, но довольно пухловатый конверт. Видя удивление Крупенина, немногословно объяснил, э, все правильно все законно. Будешь у нас в СМУ, в ведомости распишешься. Так что не волнуйся. Да и мзда-то пустяковая. Разговоры не стоят. За такой цех, да сданный в такие сроки, разве так строители и вас поощрять надо? Ну, да ладно, ладно, все еще впереди. За ужином в городском кафе, куда они затем отправились, разговор вертелся вокруг фабричных и строительных дел. Борзых жалился на настырность заказчиков. Все хотят получить объекты срочно, немедленно. приходится крутиться, как белки в колесе. Крупенин опасался, что после получения акта о сдаче цеха стройуправления не завершит недоделки. Об этом он довольно настойчиво напоминал своему сотрапезнику. «Все будет в норме, если вы, Крупенин, и ваше фабричное начальство будете понимать, что к чему. Между прочим, остатки стекла, шифера, плитки, огнеупорного кирпича...» Приходовать не спеши, займемся вместе. А как же, хотел спросить Крупенин...